Глава пятнадцатая. Я поднялся на ноги, кося глазом на изменившийся уровень. Кто говорил, что надо потратить годы, чтобы достичь трехсотого уровня? Живая легенда Макс. Лич, некромант, 301 уровень. Сила — 1 плюс 10. Выносливость — 1. Интеллект — 246. Ловкость — 10. Удача — 1. Здоровье — 2410 из 2410. Мана — 5640 из 5640. Свободных очков характеристик — 438. Но это не самое главное. Таймер исчез. Не знаю почему, но, очевидно, смерть мне в ближайшее время не грозит. А это значит, живем. Хотелось смеяться и плясать. Я задрал голову к потолку, и из горла вырвался сухой, жуткий смех, напоминающий клёкот. Я тут же заткнулся, чувствуя себя последним идиотом. Вид у меня сейчас, наверное, тот ещё. Впрочем, внешность не главная. Никто не отменял игровой магазин с социальными костюмами, позволяющими приукрасить аватар так, как захочется. «Сарт свержен», — произнесла Эрешкигаль. «Теперь в пантеоне нет архи-жреца. Ты мог бы занять его место, Макс?» Я покачал головой. «Увы, я не могу. Почему?» Глаза богини подозрительно сузились. «Это высшая честь — занять место по правую руку от меня. Я нисколько не сомневаюсь. Но кесарю кесарево». У тебя уже есть достойные такой награды кандидатуры. Уверен, ты согласишься со мной. Кто? Над. Моя правая... <свят> а он хитер, — рассмеялась Каля. Мало того, что устранил укравшего пантеона силу, так еще и хочет оставить себе влияние властителя города, а к нам отрядит свою помощницу. Хитер, хитер, — Иришкигаль кивнула. Пусть явится сюда. Я поговорю с ней. Что же до тебя, некромант? Я не могу отпустить тебя без награды. Никто не может сказать, что смерть несправедлива. Она приходит ко всем. Я кивнул. «Над, в храм Карната срочно!» — приказал, оборачиваясь к останкам Сарда. «Он не вернется?» — ткнул пальцем в груду одежды. «Там, куда мы его отправили...» «Не существует выхода», — заверил Мор. «Ключ к серым пределам есть только у Эришки Галь и у тебя, некромант». «Точно. Есть же у меня такая штука, а я и забыл совсем». Дверь не хлопнула Некромантка вбежала внутрь, разом окидывая помещение. От темно-карих глаз девушки не укрылись одежды садна тем более подсвеченной системой. Не осталось незамеченным и мое преображение. «Макс, ты...» — выдохнула она, явно намереваясь высказать все, что думает обо мне и походе в Аль-Арзас. «Подойди ко мне, ученица», — строго велела Эрешки Галь, разом сбивая девушке весь настрой. Послушно встав перед покровительницей, Над кивнула. «Макс отказался от сана-архижреца, предложив это место тебе». Я знаю и вижу твои заслуги перед пантеоном и мной лично. Я согласна дать тебе место по свою правую руку, возглавить последователей пантеона». Над раскрыла рот, но выдала лишь потрясённое. «Ох, а ведь я считал у неё больше выдержки. Впрочем, тоже можно понять, она к этому всю игру стремилась». «Соглашайся», — кивнул я. «У меня ещё много дел, так что...» «Согласна!» — тут же отозвалась некромантка. Боги встали вокруг девушки и, приложив руки к плечам Нат, хором объявили. «Да будет так!» Голоса ударили молотом. Под сводами нефа что-то громыхнуло. В следующее мгновение все четыре божественных сущности исчезли, оставив меня с Нат наедине. Видимо, читая системные сообщения, она отвлеклась, пока я подошел к останкам Сарда. Костюм аристократа Сарда. Игрок удален. Вот так так. Это что же получается? Нет больше господина Сарда в Наверкоме. Или его вообще нет, если он был оцифрован? Запоздалый холодок прокатил внутри. Если боги с такой легкостью расправились с оцифрованным игроком, все еще страшнее, чем я предполагал. Зная я об этом, стал бы вообще влезать в дела этих, несомненно, сильных мира сего. И еще вопрос. Что теперь сделают власти? Не оставят меня в покое, это точно. Другое дело, если у меня есть ключ от серых пределов, я смогу вернуться. Вопрос в том, смогу ли восстановиться после удара администрации. В том, что удар будет, я даже не сомневаюсь. Все же Сарт явно обладал, если не способом воздействовать через игру, так влиянием в реальном мире. Отчего бы мне и не получить по шее за такую расправу над ним? В конце концов, разработчики с легкостью пришьют меня одной кнопкой. И все же. Попасть под горячую руку богов я в данный момент опасался даже больше властей. Те хотя бы могут нормально поговорить, судя по почившему Сарду. Он же ничего мне не приказывал, только подталкивая в нужном направлении. С богами такое не пройдет. «Макс!» — позвала Нат, отвлекая от созерцания останков сарда. «Да, архи-жрица!» отозвался я, выпомляясь. Ее глаза долго изучали заменивший мое лицо череп. Мягкие пальцы коснулись скул. Я послушно повертел головой, позволяя себе рассмотреть. «Да уж! И почему мы не в пантеоне света?» — задумчиво произнесла она, проведя ногтями по кости. Был бы красивый парень, а теперь... Ну, прости уж. Но так получилось. Усмехнулся я. Не жалеешь, что отказался от человеческого облика? Нисколько. Да в этом я и не сомневалась. Движением головы она откинула волосы за спину. Я о статусе архи-жреца. У меня и без него забот полон рот, хмыкнул в ответ. И да, с уровнями, поджав губу, поздавила она. Но ты мне теперь очень и очень много должен, Макс. Девочки были сильно расстроены. Я кивнул. Сочтемся, — пообещал я, пересчитывая в уме несколько миллионов золотых, что достались мне в гробнице. Я думал, если честно, мой трехсотый уровень вызовет у тебя большую реакцию. Я, кажется, уже привыкла к твоему нестандартному подходу к качу, усмехнулась некромантка, убирая руку от лица и кладя на плечо. Но ты заставила меня понервничать, это несомненно. Я кивнул и взял девушку под руку. Лучше расскажи, какие новости у нас есть? Она молчала, пока мы не достигли выхода из храма. Я мог бы переместиться прямо в кабинет, но хотелось немного пройтись по свежему воздуху. Слишком долго пробыл в подземелье, чтобы с легкостью отказываться от прогулки под небом, а не с водами мавзолея. «Поймала несколько шпионов», — буднично сообщила она. «Ну, как поймала, они сами подставились». «И тебе не понравится, кого я назову?» «Тот Малиэль Армстронг Маркиза», — покивал я. «Жаль, ребят. Как ты узнал?» «Что их нет в пантеоне и что они предатели?» «Мертвые знают все, моя маленькая архижрица», — заверил я, сводя над со ступеней крыльца. А вообще мне подсказал Андрес. «Да ладно. И что же ты там делал вообще?» Нашел дневник Захарии, уничтожил его. Спокойно ответил я, разглядывая свой город. После осады служитель Джакал недвусмысленно приказал Фараду и Шварцу убираться с глаз долой и не сметь торговать на вверенных ему территориях, если не желают заплатить тройной налог за нарушение запрета о честном предпринимательстве и оскорблении священнослужителей. Я улыбнулся бы, но сложно напрягать мышцы, которых нет. «Что теперь?» — спросила Нат. «Сперва разберемся с наибольшими проблемами города, затем подумаем». Я махнул проезжающему мимо стрелку в парамобиле. Тот помахал нам и свернул куда-то дальше. «Вообще, надо заметить, город ожил». Некоторые здания еще покрывали строительные леса, но можно было с уверенностью сказать, город отстроился заново. И это не могло не радовать моего внутреннего владетельного сеньора. В конце концов, когда хорошо городу, хорошо и мне. Тренькнула почта. Я распахнул окно сообщения, остановившись на тротуаре. Уважаемый игрок, поздравляем вас с достижением героической вершины трехсотого уровня. В связи с этим, к данному письму прилагается набор «Великий герой», «Денежное вознаграждение» и титул «Сильнейший из первых». Также сообщаем вам, что у вас появится эксклюзивная возможность отправиться в экспедицию в недавно открытую локацию архипелаг Вульфа, если вы продолжите в том же духе и достигнете уровня 400. Спасибо за игру. С уважением, администрация. Что там? привалилось к моему плечу некромантка. «Поздравление с трехсотом, набор какой-то, золота и обещание взять с собой на архипелаг», — махнул я рукой, закрывая сообщение. «Лучше скажи, что сделала с предателями». Над пожала плечами. «Ничего, они связаны и сидят у тебя в темнице. И, поверь, брать таких ребят было не самым простым испытанием для моих девочек». «Да ладно», — с сарказмом отозвался я. «Я думал, после Алярзаса это будет для них легкой прогулкой?» «В меня те, кто с тобой пошел, либо вообще игру бросили, либо просто отказываются что-либо делать», — нахмурилась она. «Что там произошло?» «Героическое подземелье для одного. Твоих девочек просто заставили уйти. И поверь, они еще очень легко отделались», — заверил, потрясая указательным перед носом над. «Андрес мог запросто отправить их всех в бездну». «Но ты же уцелел». «Так это я», — вздохнул, переводя девушку через дорогу. Парамобилей стало намного больше. Один раз даже мелькнуло некое подобие лимузина. Торчащая из люка девушка в пышном белом платье что-то счастливо голосила, пока мы проводили кортеж взглядом. «Везет же кому-то», — вздохнула нат «Это еще как сказать. Не думаю, что ее жениху так уж повезло», — хохотнул я, за что тут же получил кулачком под ребро. «Ну-ну, ты мне эти шовинистки замашки отставь!» «Расслабься». «У нас все равно иные заботы и радости», — сообщил я, ведя НАТ в направлении ратуши. «Как минимум переговорить с людьми, продавшими нас своим хозяевам». Дорога не заняла много времени. Зато я смотрел город, и мне понравилось. НПС и игроки, заполонившие улицы и дома, вдыхали в старый город новую жизнь. Тут и там звучали крики «Зазывал», от многочисленных лавочек и палаток вкусно пахло, На улицах было относительно чистое, по крайней мере, я не увидел ни одной крысы, что уже само по себе хорошо. А еще, поднимаясь на крыльцо ратуши, я заметил парящий в небе транспортный дирижабль. Судя по тому, что он двигался со стороны Артры, это навевало на определенные мысли. Видимо, не прошли даром мои вложения в город. Восстановился доступ к воздушным пространствам наверкомы. Это хорошо. Это как минимум торговля по всей империи, как максимум переброска войск в нужный регион. Но это все потом. Сейчас главное дело ждет меня в темнице. Стоило войти в ратушу, нас тут же встретил Манфред, как всегда одетый с иголочки. Низко поклонившись нам, бросил на некромантку благоговейный взгляд, только потом посмотрел на меня. Интересно. Похоже, придется еще и власть свою светскую укреплять. Не дело когда собственный подчиненный уважает тебя меньше, чем служителя культа. — С возвращением, мой лорд! — выпрямившись, произнес управляющий. — Мое почтение, миледи. — И тебе доброго дня, Манфред. Я кивнул скелету и скинул капюшон с головы. — Подай-ка нам кофе в темницу. — В темницу? — немного неуверенно переспросил Манфред. — Вы же не станете распивать кофе с дамой на глазах у преступников? — Именно что стану. «Над, идем?» Глаза архижрицы загорелись азартом. «Пойдем. Я давно хотела с ними побеседовать». Скелет проводил нас до замаскированной драпировки двери в подвал и, поймав кого-то из слуг за рукав, приказал подать кофе. Я же спустился по железной лестнице и оказался в затхлом помещении с парой факелов, вмонтированных в стену. Пройдя буквально несколько шагов, оказался у собранной из прути в двери, за которой на грязной соломе меня ждало пятеро игроков. «Ну, здравствуйте, друзья!» — преувеличенно бодро поздоровался я. «Давно не виделись, верно?»